«Дютертов. Тан. Быстро проверьте контакты. Я слышу вас с перерывами. Вы меня слышите? шу вас там А ну-ка, встряхните свое хозяйство. Вы слышите меня?» Голос Дютертра снова становится ясным. «Слышу вас отлично, господин капитан». «Ну так вот, сегодня управление опять замерзает. Штурвал ходит туго, а педали совершенно заело. Веселенькая история». высота 9000 метров. Температура 48 ниже нуля. Кислород у вас в порядке? В порядке, господин капитан. Стрелок, кислород в порядке? Нет ответа. Стрелок? Нет ответа. Дюдертер, вы слышите стрелка? Не слышу, господин капитан. Вызовите его. Стрелок, эй, стрелок! Нет ответа. Но прежде чем пойти на снижение, Я резко встряхиваю самолет, чтобы разбудить стрелка, если он заснул. «Господин капитан, это вы стрелок?» «Я... да». «Вы что, не вполне в этом уверены?» «Уверен». «Почему вы не отвечали?» «Я проверял передатчик я отключался». «Балбес, надо предупреждать. Я чуть не пошел на посадку, думал, вы умерли». «Я... нет». «Верю на слово». Но больше не устраивайте мне таких штук. Предупреждайте, черт побери, прежде чем отключаться. Слушаюсь, господин капитан. Буду предупреждать. Дело в том, что организм не сразу ощущает нарушение подачи кислорода. Наступает легкое забытье, через несколько секунд — обморок, а через несколько минут — смерть. Поэтому пилот должен все время контролировать поступление кислорода и постоянно следить за самочувствием экипажа. я пощипываю трубку своей маски, чтобы носом ощутить теплую струю, несущую жизнь. Словом, я занимаюсь своим ремеслом. Я не испытываю ничего, кроме физического удовольствия от насыщенных смыслом самодавляющих действий. У меня нет ни ощущения великой опасности. Снаряжаясь в полет, я волновался куда сильнее. ни такого чувства, будто я исполняю великий долг. Битва между Западом и нацизмом, На этот раз в пределах моих действий сводится к управлению рукоятками, рычагами и краниками. Так и должно быть. Любовь Ризничего к Богу сводится к любви зажигать свечи. Ризничий размеренным шагом ходит по церкви, которой он не замечает, и доволен, что канделябры у него расцветают один за другим. Когда все свечи зажжены, он потирает руки, он гордится собой. Я тоже великолепно отрегулировал шаг винтов, и держу курс с точностью до одного градуса. Это должно восхищать Дютертера, если только он поглядывает на компас. Дютертер, я... курс по компасу. Правильно? Нет, господин капитан. Чересчур отклонились. Возьмите вправо. От досада. Пересекаем линию фронта, господин капитан. Начинаю съемку. Что у вас на высотомере? Десять тысяч. Капитан, курс... Точно, я отклонился влево. Это не случайно. Меня отталкивает город Альбер. Я угадываю его, хотя он очень далеко впереди, но он уже давит на мое тело всей тяжестью своей заведомо непреодолимой преградой. Сколько воспоминаний таится в толще моего тела. Оно помнит внезапные падения, проломы черепа, вязкие как сироп обмороки ночью в госпиталях. Мое тело боится ударов, оно старается обойти Альбер. Чуть только я не догляжу, оно сворачивает влево. Оно тянет влево, как старая лошадь, которая, испугавшись однажды какого-нибудь препятствия, потом уже всю жизнь шарахается от него в сторону. И речь идет именно о моем теле, не о моем духе. Стоит мне отвлечься, тело мое пользуется этим и незаметно пытается улизнуть от Альбера. Ведь сейчас меня ничто особенно не тяготит. Теперь я уже не хотел бы, чтобы вылет отменили. А ведь, кажется, еще совсем недавно я об этом мечтал. Я думал, ларингофоны откажут. Мне так хочется спать, пойду вздремну. И я воображал, с каким наслаждением буду нежиться в постели. Но в глубине души я все-таки знал, что отмена вылета не сулит ничего, кроме томительной хандры. Словно ждал какого-то обновления, а оно не состоялось. Мне вспоминается школа, когда я был мальчишкой. Капитан, в чем дело? Нет ничего, мне показалось. Ничего хорошего не могло ему показаться. Ну так вот, когда я был мальчишкой, в школе мы вставали ужасно рано, в шесть утра, холодно. Протираешь глаза и уже заранее томишься в ожидании скучного урока грамматики. И мечтаешь заболеть, чтобы проснуться в лазарете, где монахини в белых чипцах будут подавать тебе в постель сладкое питье. Чего только не вообразишь себе в этом рае. Вот почему, если я простужался, я нарочно кашлял чуточку сильнее, чем полагалось, и, просыпаясь в лазарете, я слышал колокол, звонивший для других». Если я притворялся не в меру, этот колокол меня сурово наказывал, он превращал меня в призрак. Там, за стенами лазарета, он отзванивал настоящее время, время строгой тишины, классных занятий, сутолоки перемен, тепла и уюта столовой. Для живых там, за стенами лазарета, он создавал насыщенное существование, полное горести, и надежд, ликования, невзгод. Я же был обобран, забыт». Меня тошнило от притерного питья, от влажной постели и от безликих часов. Нет, отмена вылета ничего хорошего не сулит. Иногда, конечно, как, например, сегодня, вылет может быть нам и не по душе. Слишком уж очевидно, что мы просто-напросто играем в войну. Мы играем в казаки-разбойники. Мы в точности соблюдаем мораль наших книг по истории и правила наших учебников. Сегодня ночью, к примеру, я выехал с машиной на аэродром, и часовой, согласно инструкции, штыком преградил дорогу моей машине, которая с таким же успехом могла быть и танком. Вот так мы и играем, штыком преграждаем дорогу танком. Откуда взяться энтузиазму, если играя в эти довольно жестокие шарады, мы явно исполняем роль статистов, а от нас еще требуют, чтобы мы шли при этом на смерть. Смерть — вещь слишком серьезная для шарады. Кто станет с энтузиазмом надевать летное снаряжение? Никто. Даже ОШД с его постоянной готовностью к самопожертвованию, которые и есть высшие проявления человечности, даже ОШД, этот праведник, и то замыкается в безмолвии. Одеваясь, мои товарищи молчат и хмурятся, и это не скромность героев. За этой хмуростью не скрывается никакого энтузиазма. Она выражает лишь то, что выражает, и мне она понятна. Это угрюмость управляющего, который не согласен с распоряжениями, оставленными уехавшим хозяином, и который все-таки хранит верность. Все мои товарищи мечтают о своей тихой комнате, но среди нас нет ни одного, кто и впрямь предпочел бы идти спать. Потому что важен не энтузиазм. Когда терпишь поражение, на энтузиазм рассчитывать нечего. Важно одеться, сесть в кабину, оторваться от земли. То, что ты сам об этом думаешь, совсем не важно. Мальчик, который с энтузиазмом мечтал бы об уроках грамматики, показался бы мне фальшивым и неестественным. Важно сохранять самообладание ради цели, которая в данную минуту еще не ясна. Эта цель Не для разума, а для духа. Дух способен любить, но он спит. В чем состоит искушение? Я знаю не хуже любого отца церкви. Искушение — это соблазн уступить доводам разума, когда спит дух. Какой смысл в том, что я рискую жизнью, бросаясь в эту лавину? Не знаю. Меня сто раз уговаривали. Соглашайтесь на другую должность. Ваше место там. Там вы принесете куда больше пользы, чем в эскадрилье. Летчиков можно готовить тысячами. Доводы были неопровержимы. Доводы всегда неопровержимы. Мой разум соглашался, но мой инстинкт брал верх над разумом. Почему же эти рассуждения казались мне какими-то зыбкими, хотя я ничего не мог на них возразить? Интеллигентов держат прозапас, На полках отдела пропаганды, как банки с вареньем, чтобы подать их после войны. Но это же не ответ. И сегодня, так же, как мои товарищи, я взлетел наперекор всем рассуждениям, всякой очевидности, всему, что я мог в ту минуту возразить. Я знаю, придет время, я пойму, что, поступив наперекор своему разуму, поступил разумно. Я обещал себе, если останусь жив, эту ночную прогулку по моей деревне. Тогда, быть может, я наконец пойму самого себя и научусь видеть. Возможно, мне нечего будет сказать о том, что я увижу. Когда женщина кажется мне прекрасной, мне нечего сказать. Я просто любуюсь ее улыбкой. Аналитик разбирает лицо и объясняет его по частям, но улыбки он уже не видит. Знать это отнюдь не означает разбирать на части или объяснять. «Знать это, принимать то, что видишь. Но для того, чтобы видеть, надо прежде всего участвовать, а это суровая школа. Весь день моя деревня была для меня невидима. Да вылета это были только глинобитные стены и довольно неопрятные крестьяне. Теперь это кучка щебня в десяти километрах подо мной. Вот она, моя деревня. Но, может быть, сегодня ночью проснется и залает сторожевая собака. Я всегда наслаждался колдовским очарованием деревни, которая в ясную ночь говорит во сне одиноким голосом сторожевой собаки. Я не надеюсь, что меня поймут, и мне это совершенно безразлично, лишь бы явилась передо мной моя деревня, прибравшаяся перед сном, заперевшая на ночь запасы своего зерна, свой скот, свои вековые обычаи. Крестьяне... вернувшись с поля, поужинают, уложат детей и, задув лампу, растворятся в безмолвии. И все исчезнет, и останется лишь мирное дыхание под добротными домотканными простынями, словно море, затихающее после шторма. Ночью, когда подводятся итоги, Бог временно отстраняет людей от пользования их богатствами. И пока люди будут отдыхать, По прихоти неодолимого сна, разжав до утра пальцы, передо мною яснее предстанет сбереженное ими наследие. Тогда, быть может, мне раскроется то, что трудно выразить словами. Я приду к огню, как слепой, которого ведут его ладони. Он не смог бы описать огонь, а все-таки он его нашел. Так, быть может, явится мне то, что нужно защищать, то, чего не видно, но что живет, подобно горящим углем, под пеплом деревенских ночей. Мне нечего было ждать от отмены вылета. Чтобы постичь простую деревню, надо прежде всего... «Капитан!» «Да!» «Шесть истребителей!» «Шесть!» «Впереди!» «Слева!» Это прозвучало, как удар грома. «Надо...» «Надо...» «Но я хотел бы своевременно получить то, что мне причитается». Я хотел бы обрести право на любовь. Я хотел бы понять, за кого умираю. Стрелок. Капитан. Слышали? Шесть истребителей. Шесть. Впереди, слева. Слышал капитан. Тютертор. Они нас заметили? Заметили. Разворачиваются на нас. Мы выше метров на 500 Стрелок. Слышали? Мы выше на 500 метров. Тютертор. Еще далеко? Несколько секунд. Стрелок, слышали? Через несколько секунд будут у нас в хвосте. Вот они, я их вижу, крохотные, рой ядовитых ось. Стрелок, они идут на перерез. Сейчас увидите, вот они. Я... я ничего не вижу. А, вижу! А я уже потерял их из вида. гонится за нами? гонится Высоту набирают быстро? Не знаю. Кажется, нет. Нет. Ваше решение, господин капитан, — это спросил Дютертор. «А что я могу решить?» И мы замолкаем. Решать тут нечего. Все зависит только от Бога. Если я развернусь, расстояние между нами уменьшится. Мы летим прямо на солнце, а на большой высоте нельзя набрать еще 500 метров, не потеряв скорости и не отстав от движущейся цели на несколько километров. Поэтому может случиться, что прежде чем они выйдут на нашу высоту и разгонятся, мы успеем исчезнуть в слепящих лучах. — Стрелок, все еще летят? — Летят. — Мы отрываемся? — Нет. — Да. Все зависит от Бога и от Солнца. Предвидя возможный бой, хотя истребители не столько ведут бой, сколько совершают убийство, я напрягаю все мускулы, стараясь сдвинуть замерзшие педали. Я чувствую себя как-то странно, но истребители у меня еще перед глазами, и всей своей тяжестью я наваливаюсь на упрямые педали. Я опять замечаю, что во время одевания волновался гораздо больше, чем сейчас, хотя происходящее и принуждает меня к нелепому ожиданию. Меня даже охватывает злоба, благотворная злоба, но никакого опьянения самопожертвованием. Я готов кусаться». Стрелок, уходим от них? Уходим, господин капитан. Отлично. Дюдертер, Дюдертер, слушаю, господин капитан. Нет, ничего. А что было, господин капитан? Ничего, мне показалось. Нет, ничего. Я им ничего не скажу. Я не собираюсь над ними шутить. Если я войду в штопор, они это и сами поймут. Они и сами поймут, что я вхожу в штопор. Странно, что я обливаюсь потом при 50 градусах мороза. Странно. О, теперь мне понятно, что происходит. Я потихоньку теряю сознание. Совсем потихоньку. Я вижу приборную доску. Я уже не вижу приборной доски. Мои руки на штурвале слабеют. У меня даже нет сил говорить, я забываюсь забыться. Мну пальцами резиновую трубку. В нос мне бьет струя, несущая жизнь. Значит, кислород в порядке. Значит, ну, конечно, я просто болван. Все дело в педалях. Я навалился на них, как грузчик, как ломовик. На высоте десять тысяч метров я вел себя, как силач в балагане. А ведь кислорода мне едва хватает. Расходовать его надо было экономно. Теперь я расплачиваюсь за свою оргию. Я дышу слишком часто. Сердце у меня бьется быстро, очень быстро. Оно как слабый бубенчик. Я ничего не скажу моему экипажу. Если я войду в штопор, они успеют об этом узнать. Я вижу приборную доску. Я уже не вижу приборной доски. Я обливаюсь потом, и мне грустно. Жизнь потихоньку вернулась ко мне. «Дютертер, слушаю, господин капитан». Мне хочется рассказать ему о случившемся. И я думал, что... Но я отказываюсь от своего намерения. Слова съедают почти весь кислород, и я задыхался уже от трех слов. Я прихожу в себя, но я еще слаб, очень слаб. Так что же было, господин капитан? Нет, ничего. Господин капитан, право, вы говорите загадками. Я говорю загадками, но зато я жив. Мы их... Оставили с носом. До поры до времени, господин капитан. До поры до времени. Впереди аррас. И так в течение нескольких минут я думал, что уже не вернусь. И все-таки я не обнаружил в себе того жгучего страха, от которого, говорят, сидеют волосы. И я вспоминаю Сагона. Вспоминаю о том, что рассказал нам Сагон, когда два месяца назад, через несколько дней после воздушного боя, в котором он был сбит во французской зоне, мы навестили его в госпитале. Что испытал Сагон, когда, окруженный истребителями, словно поставленный ими к стенке, он считал себя на краю гибели? Как сейчас вижу его на госпитальной койке. Прыгая с парашютом, Сагон зацепился за хвостовое оперение и разбил себе колено, но он даже не почувствовал толчка. Лицо и руки у него довольно сильно обыжжены, но в конечном счете состояние его не внушает тревоги. Он рассказывает об этом происшествии неторопливо, безразличным тоном, словно отчитывается в выполненной работе. Я понял, что они стреляют, когда со всех сторон увидел трассирующие пули. Приборная доска у меня разлетелась. Потом я заметил легкий дымок, ну совсем легкий, откуда-то спереди. Я подумал, что это? Вы знаете, там есть соединительная труба. Пламя было не сильное. Сагон морщился, напрягая память. Ему кажется важным, чтобы мы знали, сильное было пламя или не сильное. Он колебался. А все-таки там был огонь. Тогда я велел им прыгать, потому что огонь за 10 секунд превращает самолет в факел. Тут я открыл люк, и зря. Пламя потянуло в кабину, мне стало немного не по себе. На высоте семь тысяч метров паровозная топка изрыгает прямо вам в живот потоки пламени, а вам немного не по себе. Я не хочу грешить против Сагона, и потому не стану превозносить его героизм или его скромность. Сагон не признал бы за собой ни героизма, ни скромности — Он сказал бы «нет», мне действительно стало немного не по себе. И он явно старается быть точным. К тому же я убежден, что поле действия сознания совсем невелико. Разом оно вмещает только одну проблему. Если вы деретесь на кулаках и захвачены стратегией боя, вы не ощущаете боли от ударов. Когда во время аварии гидроплана я был уверен, что тону, ледяная вода показалась мне теплой. Или, точнее говоря, мое сознание... Не реагировала на температуру воды. Оно было поглощено другим. Температура воды мне не запомнилась. Так и сознание Сагона было поглощено техникой прыжка. Мир Сагона ограничивался рукояткой откидного люка, кольцом парашюта, который он искал, и техникой спасения экипажа. Вы прыгнули? Молчание. Есть кто-нибудь на борту? Молчание. Я решил, что остался один. Я решил... то можно прыгать. Лицо и руки у него были уже обыжены. Я приподнялся, перетащил ногу через борт кабины и задержался на крыле, потом наклонился вперед. Гляжу, штурмана нет. Штурман, убитый наповал повал огнем истребителей, лежал в глубине кабины. Тогда я сдвинулся назад, посмотрел. Стрелка нет. Стрелок тоже был мертв. Я решил, что остался один. Он соображал, если бы я знал, я мог бы опять влезть в кабину. Горело не так уж сильно. Я долго держался на крыле. Прежде чем выбраться из кабины, я поставил самолет на кабрирование. Машина шла правильно, дышать было можно, я чувствовал себя неплохо. надо да, я долго держался на крыле, я не знал, что делать». Перед Сагоном вовсе не возникало каких-либо неразрешимых проблем. Он считал, что остался на борту один, самолет его горел, а истребители все заходили и заходили на него, поливая его пулями. Из рассказа Сагона нам стало ясно одно — он не испытывал никаких желаний, он ничего не испытывал. Времени у него было сколько угодно, делать ему было совершенно нечего, и постепенно я познавал это странное ощущение, иногда сопровождающее неизбежность близкой смерти. Вдруг тебе становится нечего делать. Как это не похоже на всякие басни а дух, захватывающем низвержение в небытие. Сагон оставался там на крыле, словно выброшенный за пределы времени. «А потом я прыгнул», — сказал он. Прыгнул неудачно, меня закрутило. Я боялся слишком рано дернуть за кольцо, чтобы не запутаться в парашюте. Подождал, пока не выровняюсь. О, ждал я долго. И так Сагону запомнилось, что от начала и до конца происшествия он чего-то ждал. Ждал, пока пламя станет сильнее. Потом неизвестно чего ждал на крыле, и во время свободного падения по вертикали на землю Тоже ждал. Это был сагон. Да, это был заурядный сагон. Еще более простой, чем обычно. Сагон, который, стоя над бездной, с недоумением и досадой топтался на месте. Вот уже два часа мы парим в атмосфере, где давление в несколько раз ниже нормального. Экипаж понемногу изматывается. Мы почти не разговариваем. Раза два я еще попытался осторожно нажать на педали, Но я не упорствовал. Каждый раз меня охватывало все то же чувство сладкого изнеможения. Дютертер задолго предупреждает меня о виражах, необходимых ему для фотосъемки. Я кое-как выкручиваюсь, хотя штурвал почти совсем замерз. Я создаю крен и беру штурвал немного на себя. Машина с грехом пополам входит в вираж, и Дютертер успевает заснять кадров 20. Какая высота? 10-200. Я все еще думаю о Сагоне. Человек всегда остается самим собой. Все мы разные люди, и в себе самом я всегда обнаруживал лишь самого себя. Сагон знал одного лишь Сагона. Тот, кто умирает, умирает тем, кем он был. И если смерть постигла простого шахтера, умирает простой шахтер. Где оно, то дикое безумие, которое выдумывают писатели, чтобы нас потрясти? В Испании я видел... как из-под обломков разрушенного снарядом дома извлекли человека, которого откапывали несколько дней, безмолвно и казалось внезапно арабев толпа окружила того, кто вернулся чуть ли не с того света. покрытый мусором и щебнем, почти обезумевший от удушья и голода, он был похож на ископаемое чудовище. Когда кое-кто осмелившись начал задавать ему вопросы, а он с тупым вниманием стал прислушиваться, Робость толпы сменилась чувством неловкости. Ключи, которыми пробовали отпереть его сознание, не подходили, потому что никто не знал, о чем же надо его спросить. Его спрашивали, что вы чувствовали, о чем думали, что делали, словно перебрасывали наугад мостки через пропасть. Так хватаются за первые попавшиеся средства, чтобы привлечь внимание погруженного в ночь глухонемого слепца, которого пытаются спасти. Но когда человек смог отвечать, он сказал, «Да-да, я слышал продолжительный треск, и еще мне было тяжело, это тянулось долго, ох, как долго, или болела поясница, сильно болел.